«Характирсик!» — Катана грохнула рукояткой по столу. «Выпить, однако!» «Сэнсея, а закусить?» а «Закусить, однако!» Графин с эликсиром, соленая капуста и огурчики моментально материализовались перед косыми глазками промышленного шпиона и его учителя. «Ты гляди! Чурка-чуркой оглушит не хуже нас!» одобрительно хмыкнули за соседним столом. Акира покосился на закуску, на сенсея, уже успевшего засосать свою дозу, махнул рукой и залихватски тяпнул стакан. Удовлетворенно вздохнув он расправил плечи и уже веселее посмотрел на окружающих. Глаза у него теперь были не косые, а чисто русские. Круглые, наглые и чуть-чуть на выкате. Зачерпнув пятерней горсть капусты, Он затолкал ее в рот, Смачно зажевал, рыгнул, Вытер рукавом кимоно соленые губы И, грохнув еще раз кулаком по столу, Рявкнул во всю глотку. — Половой, гейш у меня! — Чего? чего — Чего-чего? Я сегодня гуляю! Ассимиляция шла полным ходом. Катана могла по праву гордиться успехами своего ученика. Ее подопечный заговорил на чистейшем русском языке с великолепным рязанским прононсом. Однако настоящий сенсей никогда не спешит похвалить своего ученика. А вот ошибки Катана решила внести поправку мы бух поправка не удалась после последнего стакана катание к младенцу даже мычать было трудно такого блюда к сожалению в меню нет половой смущенно развел руками и если рецептом поделитесь мы в момент по спецзаказу так сказать подороже конечно выйдет но весь трактир с любопытством прислушивался к беседе. Экзотическое блюдо под названием гейша заинтересовало всех, а Кира не обманул их ожиданий. Рецепт был выдан красочно, сочно, с характерными чисто русскими жестами. А папа в это время уже находился в стольном граде своего побратима центре земли русской, государства 39-го, Нью-Посаде, который народ, однако, по привычке называл просто Кощеевкой. От Олд-Посада, в котором три года назад куролесил Илья, Кощеевку отличала прежде всего монументальность строений, многолюдность и суета. Даже в родном Рамадановске капитану не приходилось видеть таких столпотворений. Разве что на демонстрациях в совковые времена, да еще, пожалуй, в Москве. но Москва есть Москва!» — хмыкнул себе под нос Илья, поправляя рюкзак на плече. «Стольный град как-никак. Как и Кощеевка, впрочем. Честно поправился он. Однако суету и толкотню он не любил, а потому предпочел свернуть в тихий скромный переулок подальше от гамма Центрального проспекта, по которому топал перед этим. Марш-бросок от Суверенного болота до Нью-Посада занял почти весь день. Илья пропылился, устал, хотел есть и пить, А в переулке такая идиллия. Курочки бродят, киска зевает, Лошадка овес жует. А главное, все это около здания С симпатичной надписью «Трактир». Ну как тут не свернуть? Ароматы, сочившиеся оттуда, Заставили Илью сглотнуть слюной и прибавить ходу. Однако до цели он не добрался, «Это каратэ, однако», — услышал капитан чей-то голос из глубины трактира. Дверь с треском распахнулась, и под ноги Илье выкатился довольно нехилый мужичонка в кожаном фартуке поверх косоворотки, из которого торчала физиономия, очень и очень косая. Поправив челюсть и утерев юшку, Мужичок, потряс головой, вскочил и ринулся обратно. «Наших девок за мать!» «А это Айкида, однако!» Радостно сообщил тот же голос. Еще один квадратный молодец вылетел на мостовую. Сдернув с шеи оконную раму, он яростно хряснул ее осень, подскочил к телеге, вывернул оглоблю вместе с хомутом и с воплем... Я тебя дам, гей-шу! — понесся в обратном направлении. Лошадь при этом активно сопротивлялась, но безуспешно. У Ильи зачесались кулаки. Ему стало дико интересно. Он скинул рюкзак, нагнул свою лобастую голову и... Легкая тельце Акиры, вылетев из дверного проема, Отскочила, как резиновый мячик от живота капитана, И застряла в плетне палисадника. На угольно-черном кимоно промышленного шпиона Отчетливо выделялся пыльный отпечаток лошадиного копыта. Чуть ниже отпечатка Слабо подергивались ножки лучшего ниндзи Страны восходящего солнца. Следом, Выскочил кучерявый мститель с оглоблей в руках. Судя по всему, лошадь отвоевала свой хомут, о чем красноречиво говорил аналогичный отпечаток на штанах витязя. И, что характерно, на том же самом месте. Попался! Оглобля взметнулась вверх. Блин, ну, беспредел, в натуре! Возмутился Илья. «А менты где?» Оглобля хрестнула у основания в руках добра молодца. Тот удивленно свидетельствовал деревянный огрызок и уставился на Илью. «Атас!» Где-то за поворотом зацокали копыта. «Заметут! Волки позорные! Валим отсюда! Уходим!» Кто-то дернул Илью за рукав и потащил в переулок. — Земеля, ноги делаем, дело пришьют, доказывай потом Горынычу, что ты не закуска. Илья подхватил рюкзак и инстинктивно рванул следом. Бурная молодость давала себе знать. Это лишило его удовольствия лицезреть сцену транспортировки главного виновника кабацкой драки подальше от молодцов воеводы сыскного приказа. Черные кимоно Акиры шуршало меж зеленых лопухов палисадника на прицепе у вдребезги пьяной катаны. Шпион что-то пытался еще сипеть, то ли по-японски, то ли по-русски, разобрать было трудно. Сенсей мертвой хваткой держал своего ученика за горло и, упорно извиваясь, как змея, полз в кусты. подальше от Волка позорного соловья, неоднократно обделявшего его чаркой.